Глава десятая. Дожидаюсь Гранта, и мы вместе поднимаемся на гору, покрытую вечно зелёными деревьями. Над скалистой вершиной ослепительно светит солнце. «Всё хорошо?» — спрашивает Грант — то ли потому, что я посмотрела на солнце, и у меня на глазах выступили слёзы, то ли потому, что я никогда не хожу так медленно. Тропа узкая, а мы все идём парами. Исключение мистер Дэвис. Впереди видна его шляпа с широкими полями цвета хаки. Ага. Асфальт сменяется грунтовой дорогой, посыпанной гравием. Мои кроссовки начинают скользить. После дождя тропа превращается в хлюпающую грязь. Но сейчас земля сухая и рыхлая. От впереди идущей пары на нас летит облако пыли. Через час добираемся до развилки. Более крутая и каменистая тропа, ведущая направо, в Андеруайлд Трейл. И типа не опаснее, но зато оттуда открываются прекрасные виды. На мой день рождения Грант устраивал там пикник. Ещё я была здесь много лет назад, когда пошла за тремя Амигос, что отправились в очередное путешествие. В тот день я сидела дома и грустила, после ссоры с Джессикой, а эти трое со смехом надели кроссовки и вышли на улицу. Казалось, что даже Пайпер довольна. Распевая песни, они шагали вверх по горному склону, делились друг с другом лакрицей и шутили. А я, изображая из себя шпиона, последовала за ними, мысленно осуждала их внешний вид и выбор песен, но при этом жалела, что меня не позвали. «Теперь я пытаюсь побыстрее пройти развилку», но взгляд невольно останавливается на тропинке, что петляет вверх по склону горы, обрываясь с одной стороны глубоким заросшим оврагом. Порыв пронизывающего ветра проносится по кроном деревьев, развивает мои волосы. Я знаю, что в ту сторону мы не пойдём, тем путём даже до реки не добраться, но всё равно сердце гулко стучит у меня в груди, кажется, что оно бьётся прямо о рёбра. Я вижу тропу словно в тумане. Она струится, двигается, как змея по песку. Я не могу дышать. «Эй-эй!» Грант обхватывает меня руками. «Ты побледнела, присядь!» Я пытаюсь сопротивляться, но с меня уже сняли рюкзак и усадили на землю. «Выпей!» — велит он, протягивая бутылку с водой. «Я просто хочу идти дальше!» — бормочу я, не в силах оторвать взгляд от Вандер Уайлда, от тропы, которая ведёт к точке. Грант следит за моим взглядом, кладёт руку мне на подбородок и нежно поворачивает моё лицо к себе. Тем путём мы не пойдём. «Знаю, со мной всё в порядке». Он вздыхает. «Не стоило тебе идти в поход. Я должен был уговорить тебя остаться дома. Сейчас бегаю вперёд и скажу мистеру Дэвису, что провожу тебя вниз. Я же сказала, со мной всё в порядке», — рявкую я, с трудом вставая на ноги. Закрываю бутылку с водой. «У меня кружится голова». Меня качает, но Грант помогает мне удержать равновесие. На развилке мистер Дэвис идёт налево. Зрение у меня начинает проясняться, лёгкие опять впускают воздух. Тропа больше не извивается. Я снова стою на земле уверенно. Мгновение спустя тропа Вандер Уайлд исчезает из вида. Мы идём дальше. Начинается густой лес. Вдоль тропы, по которой мы пошли, течёт река Голден. Также зовётся и тропа, ведущая через лес. Она хуже, чем Wanderwild Trail, но тут не надо карабкаться по скалам, именно поэтому местные её любят больше. Я останавливаюсь, чтобы поднять рюкзак, но он висит так низко, словно тащит обратно вниз с горы и не хочет, чтобы я находилась здесь. Гранц с беспокойным видом оглядывается на меня. Я глубоко вдыхаю прохладный горный воздух и показываю, чтобы он шёл дальше. Добираемся до неприметного местечка, и мистер Дэвис предлагает нам подумать, где разбить лагерь. Осматриваюсь, но ничего не вижу, кроме камней и деревьев. Вид, что мы наблюдали на протяжении последних двух часов. Хочу глянуть время. Достаю телефон, но вспоминаю, что отключила его час назад, потому что не ловила связь. Через несколько минут дровосек Сэм находит под лагерь идеальное место совсем рядом с тропой. Костреща и ржавая консервная банка в зале Вот что нам досталось от других туристов. Мистер Дэвис велит нам ставить палатки. Грант просит меня заняться его палаткой, пока он расчищает место. Понятия не имею, как это делается. Наверняка всё просто. Наклоняюсь к рюкзаку Гранта и пытаюсь вытащить дуги от палатки. Но он уложил всё так плотно, что у меня ничего не выходит. Усаживаюсь на землю, зажимая рюкзак между ног и тяну за дуги. На ладошках остаются красные следы, но достать получается только одно. Со злости кидаю рюкзак на землю и бурчу себе под нос. «Пайпер, что ты забыла в этом турклубе?» Вряд ли ей это всё нравилось. Но она бы и тут была лучшей. Быстро бы поставила палатку, а потом, прежде чем я её об этом успела попросить, помогла и мне. На протяжении минуты я бы чувствовала себя полной дурой, как и всегда, когда младшая сестра приходит мне на помощь, И мои мысли были бы прерваны высказыванием Пайпер о некомпетентности производителей палаток и о том, что для простоты сборки она бы переделала ту часть, на которой я застряла. После этого она бы разобрала свою палатку просто для того, чтобы подтвердить только что высказанную теорию. Нелегко, когда твоя младшая сестра учится лучше тебя по всем школьным предметам. Тем не менее, рядом с таким мощным мозгом мне было намного проще. И до сегодняшнего дня я не понимала, насколько проще. Пайпер появляется вовремя и выручает меня, прежде чем я успею закипеть. Она словно чувствует, что нужна. Думаю, в глубине души я ждала, что сейчас она придёт и поможет мне. Хорошо, что у меня есть Грант. «Эй, Грант!» — кричу я, оглядываясь. «Я пыталась, но ты так запихнул эту штуковину!» Похоже, Грант куда-то ушёл. Оставляю рюкзак и отправляюсь на его поиски. Недалеко от кострища мистер Дэвис ставит газовую горелку, а на неё — котелок, этакая походная кухня. Обхожу серую палатку, но тут же останавливаюсь. За ней в лесу стоят Джейси и Ной, явно чем-то расстроенные. Прячусь за палатку и подглядываю в сетчатое окошко. «Джейси, если мы это не обсудим, то я не собираюсь тут больше стоять». «Я уже извинилась», — отвечает Джейси, — Её руки безвольно висят вдоль туловища. У меня на шее словно вылезла сыпь, жутко чешется кожа. О чём она сожалеет? Где-то за моей спиной, собирая палатку, начинает петь Эбби. Из-за неё почти не слышу разговор. Чтобы видеть Ноя и Джейси, мне пришлось скрючиться в полуприседе. Ноги начали жутко болеть. Я опустилась ниже, усевшись прямо на землю. К счастью, пение Эбби прекратилось. Я снова слышу Джейси, но улавливаю только конец предложения. Не собиралась ничего с ней делать. Чтобы увидеть их, снова сажусь на корточки, опустив голову вниз, но и уставился в землю. «Мне очень жаль», — умоляющим голосом произносит Джейси. «Я только это и твержу. Прошу, прости меня», — она утирает лицо. «Теперь всё? Нам ещё лагерь надо обустроить». Она уходит дальше в лес, А Ной какое-то время так и стоит на месте, потом трёт висок и только после этого идёт за ней. Я встаю, отряхивая джинсы. Чем Джейси так расстроила Ноя? И о ком она говорила? Я разворачиваюсь, сердце судорожно колотится, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Обхожу палатку и натыкаюсь на Тайлера. Всё нормально? Он прищуривается, глядя на меня сверху вниз, держа руки в украшенных блестящими цепями карманах. «Ага», — бормочу я. «Извини». «Ничего страшного». Тайлер хватает дугу и резко вынимает её из рюкзака Гранта, потом достаёт и другие, разложив их на тенте палатки. Тут ничего сложного. Он ловко закрепляет дуги и жестом показывает, чтобы я сделала то же самое с другой стороны. «А теперь приподнимай дуги, их концы надо вставить в металлические колечки». Поглядывая на сосредоточенное лицо Тайлера, повторяю за ним. Ветер развивает его тёмные волосы, сдувая их с глубоко посаженных корей глаз. «Хорошо, всё правильно. Почти готово. Осталось прикрепить верхний тент. Он ждёт, пока я ухвачусь за другой край. Мы заканчиваем, и я с восхищением смотрю на результат нашей работы. Тайлер ко мне подходит. «Красивый кулон», — говорит он, кивая на мой разрисованный амулет. Невольно поднимаю руку, словно желая защитить свой кулон, Прижимаю холодную цепочку ключица. «Спасибо. Его сделала моя сестра». Опускаю локоть вниз, но амулет всё ещё держу на раскрытой ладони. «Это вроде как я. Вижу». На его губах играет мальчишеская улыбка. Сходство просто поразительное. Я закатываю глаза. Когда Пайпер было 12, родители записали её в летний кружок по изготовлению ювелирных украшений. Каждый день, когда она возвращалась домой, Родители спрашивали, над чем она так напряжённо трудилась, и каждый день она отвечала, что это секрет. Мы все решили, что она готовит подарок маме, например, браслет из ракушек. Но в последний день она принесла домой маленький, аккуратно завёрнутый подарок, перевязанный розовой ленточкой, и вручила его мне. Свой восторг я старалась скрыть всеми силами. Я же была взрослой старшей сестрой. Но как только развернула обёрточную бумагу, и увидела керамическую драгоценность размером с пятицентовую монету с крошечными, нарисованными от руки человечками, сдержать улыбку я не смогла. Этими человечками были мы с ней. Видимо, о нашей мини-версии она рисовала очень тонкими кисточками. Но если Пайпер была похожа на себя, тощая, прикрас волосы обрамляли её лицо нимбом, то меня она превратила в супергероя. Она очень тщательно покрасила мои волосы жёлтым цветом Сделала их длинными и блестящими. На мне была розовая накидка, одна рука на боку, у ног футбольный мяч. В моей груди от радости словно взорвался фейерверк. Я не могла расстегнуть застёжку так быстро, как мне того хотелось. Пайпер помогла надеть мне кулон. Я почти его не снимала. Со временем из подарка Пайпер я выросла. Да и такие украшения уже были не в моде. Но я аккуратно положила его в отдельный отсек своей шкатулки. Годы шли. Цепочку с амулетом я перекладывала в свои шкатулки всё дальше и дальше по одному маленькому бархатному отсеку за раз. А в день, когда нашли Пайпер, я стала судорожно рыться в шкатулке, пытаясь найти этот подарок. Единственный артефакт с тех времён, когда сестра меня любила. Несмотря на то, что тело сестры лежало на больничной койке за много миль от нашего дома, мне хотелось почувствовать, что её часть всё ещё со мной. Одна миля равна 1609 метрам. Но вместо этого, когда я, наконец, нашла серебряную цепочку, почувствовала себя обманщицей, лугуньей. Однако я снова стала её носить. Этот амулет меня успокаивает. Я постоянно провожу пальцами по кусочку холодной керамики и проверяю, не потерялся ли он. Как будто забота об амулете исправит то, как я поступила с его создательницей. «Тайлер с интересом наблюдает за мной, словно читает мои мысли». «Спасибо, что помог», — намекаю я, что разговор окончен и выпускаю амулет из руки. «А ты с кем спишь в палатке?» — спрашивает он, не понимая мой намёк. э ну...» «На самом деле я об этом не задумывалась. Вряд ли после обвинений в сторону Александры я буду спать вместе с ней. И ясно, почему я не займу одну палатку с Джейси». «Себби!» — он хмурится, — но я вижу хитро поблескивающие огоньки в его глазах. Но это вряд ли. Она уже договорилась с Александрой. Да ладно. Я пытаюсь говорить спокойно, хотя сигнал тревоги громко звучит в моём мозгу. «Остаётся, Джейси», — говорит Тайлер. За спиной слышу шорох листьев. «Дальше я сам, спасибо». Громко топая, Грант подходит, встаёт между нами и тянется к палатке. «Всё уже сделано, друг». Тайлер пятится, поднимая руки. «Я просто помог, чтобы успеть до темноты. Спасибо за помощь». Я пытаюсь поймать взгляд Тайлера, чтобы извиниться за своего парня. «Не за что», — отвечает тот и уходит к остальным. «Ты могла бы попросить помощи у меня?» Грант обнимает меня со спины. От его теплого дыхания по моей спине бегут мурашки, но я выскальзываю из его объятий и поворачиваюсь к нему лицом. Я не просила его о помощи, Он просто подошёл и всё сделал. Он довольно интересный. Грант пожимает плечами. Я ей не сомневаюсь. Просто пусть держится подальше от моей девчонки. Я выдыхаю воздух сквозь зубы. «Ревность тебе не к лицу», — говорю я, проводя кончиками пальцев по его груди. «Мне нужно найти Эбби. И ещё совершить маленькое чудо. Я ни за что не буду спать в одной палатке с Джейси. Но мы можем лечь вместе», — произносит он, нараспев. «Конечно». Мистер Дэвис будет просто в восторге, а ему не надо об этом знать. Грант игриво шевелит бровями. Он настолько великолепен, что раздражение, которое я испытывала из-за его ревности, улетучивается. Неодобрительно качаю головой и иду к голубой палатке, где в последний раз видела Эбби. Я и так, можно сказать, хожу по тонкому льду в отношениях с мистером Дэвисом. Грант про этот лёд ничего не знает. И мне нужно, чтобы не знал и дальше. «Я пойду с тобой», — кричит Грант мне вслед. «Поищу Сэма, не хочу спать с Ноем». После того, как Грант поступил с Джейси, Ной его ненавидит. Но Ной в ненависти выглядит не опаснее пасхального кролика. «Одинаковых камуфляжных курток Сэма и Эбби мы не видим», — спрашиваем мистера Дэвиса, где они. «Я отправил их собирать хворост», — отвечает он. «Если вы двое уже поставили палатку, то можете к ним присоединиться». «Отлично». Бормочу я, отправляясь в заросли деревьев вместе с Грантом. Через несколько ярдов он наклоняется за веткой. — Что ты делаешь? — Я думала, мы ищем дровосека, найдём его, и ты можешь, например, попросить Сэма срубить дерево. — Саванна, держи себя в руках. — О, только не начинай. На самом деле, в школе эби популярностью не пользуются. А вот я звезда. И попросив переночевать вместе со мной в одной палатке, я оказываю ей милость. Вот что она наверняка подумает. «Думаю, они на другой стороне ручья». Грант показывает в то место, где расступаются деревья, и виден склон. «Оставайся здесь. Вдруг назад они пойдут этой дорогой». Договорились. Осматриваюсь и ищу на что бы можно усесться, но вижу только подгнивший пенёк, по которому бегают муравьи. Спустя несколько секунд достаю из кармана записку, что нашла в шкафчике Пайпер. «Теперь я одна». Можно её внимательно рассмотреть. Переворачиваю её на ладони и начинаю тереть, словно это лотерейный билет. А вдруг имя таинственного автора скрывается под чернилами. При виде написанных слов по коже бегут мурашки. Сегодня после уроков в школе выживания пройдёт дополнительное занятие. Собираемся на Вайндер Уайлдпоинт. Тот, кто это написал, хотел обвести мою сестру вокруг пальца. Тот, кто это написал, наверняка опасен. Между деревьев слышатся мурлыканье, засовываю записку обратно в карман. И, конечно, там, откуда слышится пение, появляются огненные волосы Эбби, которые не спутаешь ни с чьими, и её камуфляжный наряд. Думаю, с птичками и белочками она уже подружилась. «Я как раз тебя искала», — говорю я, чувствую укол совести, — Оторвала нашу красавицу от грёз, в которых она представляла себя царевной шиповник. Имеется в виду сказка братьев Гримм. Эбби вопросительно приподнимает бровь. «Меня?» — улыбается она, не понимая, что происходит. «Все разбиваются по парам для ночёвки в палатках», — говорю я, ожидая, когда непонимание на её лице сменится довольным выражением польщённой девушки. Но улыбка с её лица исчезает. Я уже договорилась с Александрой. Скажи ей, что передумала. Какой смысл? Мои щуки начинают гореть огнём. «Потому что, если ты этого не сделаешь, мне придётся делить палатку с Джейси», — со злостью отвечаю я. эби робко делает шаг назад. Я умоляюще сложила перед собой руки. Должен быть способ заставить её передумать. «Ты не понимаешь, у нас с ней натянуты отношения. эби смотрит на меня неодобрительно». Тут ты понимать нечего. Ты увела у неё парня. Я резко дёргаю шеи. Что? Фотография в школьной газете. Должно быть, она видит, как у меня на лбу пульсирует вена, потому что начинает говорить тише и краснеет. Из-за красноты на её лице не видно веснушек. Я-то подумала, что после всего ты решишь быть с Джейси милой и приветливой. Она неодобрительно смотрит на меня материнским взглядом. Может, если вы будете жить в одной палатке, тебе это пойдёт на пользу? Я не могу произнести ни слова, а такое со мной случается нечасто. И с ней не поспорить, она права. Но всё равно, какая наглость! И это мне говорит та, что вечно выряжается в клетчатой рубашке и выглядит как первые переселенцы, жившие на границе неосвоенных земель. А я пыталась с ней любезничать. Беспомощно смотрю на окружающие нас сосны. На ворону, которая раздражённо покаркивает высоко над головой. «Здесь, в дикой местности, социальный статус мне никак не поможет, как и в моём собственном доме». «Мне на самом деле очень жаль Пайпер», — продолжает Эбби. «Очень жаль, что такое случилось, но ты и твоя сестра?» Она кривит губы, будто испытывает отвращение. «Я и понятия не имела, что ты настолько неравнодушна ко мне и Пайпер». Эбби пожимает плечами. для да тебя вообще мало что волнует». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты словно живёшь в собственном мире». «Именно поэтому ты и не знаешь, что Пайпер была...» Она качает головой. «Забудь. Она протягивает руку, чтобы коснуться моей, но я делаю шаг назад. Я переживаю за твою сестру». «Что я не знала про Пайпер? Я не даю ей сменить тему. Неважно. Важно, если ей угрожала ты». Эйби недоуменно на меня смотрит. «Угрожала ей?» У неё на лице снова появляется дурацкая улыбка, но на этот раз она кривится так, что вдоль позвоночника у меня бегут мурашки. «Я понятия не имею, о чём ты, Саванна!» Эбби разворачивается и неспешно уходит. Под её огромными ботинками хрустят листья. Она исчезает среди деревьев, и я плюхаюсь на пень с муравьями. Ноги болят от ходьбы, руки от того, что я плотно сжимала их в кулаки. Касаясь холодной серебряной цепочки, между пальцами сжимаю амулет. Посреди этого леса, где ветер бьёт в лицо, Мне кажется, будто я выставлена на всеобщее обозрение, голый Как бы я хотела, чтобы моя кроватка была не за миллиард миль отсюда, я бы заползла под одеяло. Но при мысли о кровати неожиданно вспоминаю, что происходило в тот день, когда Пайпер упала со смотровой площадки. Шорох бумаги. Слова, которые мне никогда не забрать назад. Теперь ветер поёт среди деревьев. Стучит дятел, а моё сердце бьётся в груди, Тори ему в ответ. «Ну что, не нашла её?» — слышится голос Гранта, а потом между сосновых ветвей появляется и он сам. Я утираю навернувшиеся слёзы. «Нашла!» — клюпая носом, отвечаю я и пытаюсь встать с пня. Грант глубоко вздыхает и кивает на телефон в моём заднем кармане. «Тебе позвонили насчёт...» «Нет, совсем нет», заверяю я его. «У меня тут даже связь не ловит. Я просто...» Вспомнила о ней, вот и всё. Ох, не в силах вымолвить ни слова, он понимающе кивает. Обижаться на его молчание мне точно нет смысла. Он удивлён, ведь я не часто плачу. Я не плакала, даже когда узнала о том, что случилось с Спайпер. Грант протягивает руку, я её сжимаю и, прижавшись к нему, иду назад в лагерь. Ты уверена, что не хочешь вернуться назад? Я тебя провожу. Он немного склоняет голову вперёд, и пытается поймать мой взгляд. Один тёмный локон падает ему на лоб. Скоро стемнеет. И с этими типами я уж как-нибудь пару дней продержусь. Надеюсь. Что сказал дровосек? Он согласен. А Эбби? Я прикусываю губу, пытаясь затолкать следующую порцию слёз обратно в глазницы. Оказалось, они уже договорились с Александрой, так что Грант внезапно останавливается. О, нет, малыш. Я пинаю ветку с такой силой, что боль стреляет в пальцы ног и поднимается до плеч. Чувствую на языке металлический привкус. Прокусила нижнюю губу. Ну, хотя бы нам с ней не о чем разговаривать. Просто переночуем в одной палатке, и всё. Грант идёт дальше, видимо, довольный, что пнула я только палку. Мы обходим знакомый валун, а солнце в это время касается горных вершин. Перед нами появляется полянка ярких палаток разных цветов. Я делаю глубокий вдох. Мы подходим ближе и видим, что почти все сидят на земле и копаются в пакетиках с едой быстрого приготовления. На месте старого кострища разожгли новый костёр. По обе стороны от него Сэм и Эбби, сидя на корточках, подбрасывают палки. Неподалёку лежит бревно. Я на него сажусь и делаю вид, что выковыриваю занозу из ладони. Но я слежу за Эбби. Она знает о Пайпер больше, чем говорит. И именно она может привести... Меня к правде.